Глава 17. Преследование. Прана толкнулась в моём теле, просясь выйти наружу, но я не позволил. Ещё рано. Всё то, что даёт Стилтрит, все те уникальные способности, которые обусловлены его применением и которые даются всего лишь на считанные десятки секунд, понадобятся мне в другое время. Скоро, но не сейчас. А сейчас я снова побежал к Себастиану, на бегу обстреливая его короткими, едва ли на треть натяжки выстрелами. Да какая разница, какая там натяжка? Стрелы-то все равно летят с одной и той же скоростью. Это не обычный лук, это вообще не лук, если совсем честно. Вспомнив это, я принялся обстреливать Себастьяна на бегу как автомат, формируя стрелы прямо на ТТВ и оттягивая её всего на пару сантиметров. Так что это даже бежать не мешало. Никаких зарядов в стрелы я не вкладывал, просто обычные конструкции из праны, подобные обычным материальным стрелам. У меня нет нужды убивать его, не сейчас, не так. Сейчас мне надо просто не дать ему опомниться, заставить его обороняться, не дать перейти в атаку и главное не дать сбежать. Не дать собраться с мыслями, не позволить собраться. Прана билась во мне, с каждым выстрелом просясь наружу, пытаясь прорваться, зацепиться за хвостовик стрелы и вместе с ней покинуть тело, но я каким-то чудом удерживал её, отщипывал от целого пранового тела по крошечному кусочку, вытягивая из этих кусочков стрелы и чертил, чертил ими воздух, посылая следующую практически в упор к предыдущей. Я не успевал считать выстрелы. Я стрелял быстрее, чем соображал, быстрее, чем бежал, быстрее, чем переставлял ноги. Стрелы бесполезно бились о колки щит Себастьяна и таяли в воздухе облачками праны, но делали это с плотностью огня из автоматической винтовки. Так что Папаша не мог даже на мгновение снять защиту, чтобы контр атаковать. Мне осталось до него каких-то 30 метров. Внезапно Себастьян собрался с мыслями и исчез, куда-то телепортировался, перенёсся, лишив подпитки и свой щит. Нет, стоп, никуда-то. Я вижу, куда он телепортировался. Я вижу остаточную тонкую нитку праны, что тянется от того места, где он стоял, мне за спину. Можно было и догадаться. Я даже не стал разворачиваться, защитился кристаллизированным пространством прямо так, растянув его по спине. Вовремя по броне тут же застучала, словно пули, очередь ю прошлись. Я не услышал это. Остановленное время не проводит звук, что логично. Лишь мелко запульсировало прановое тело, снова пытаясь вырваться за пределы физического. Я развернулся, перетягивая щит на переднюю часть тела, и встретился глазами с Себастьяном. Он стоял в метрах в 10 от меня, держа в обеих руках куски смазанного и вытянутого пространства, словно короткие дротики, и тоже смотрел на меня. Впервые за всё это время в его глазах плескалась ненависть. Никогда до этого он не показывал этой эмоции. призрение пополам с жалостью, с несходительность, брезгливость, да, ненависть, бессильное чувство слабого к сильному или как минимум равного к равному, никогда. Очень хорошо. Шустрый сука! Громко прошепел Себастьян. Я скалился максимальной мерзкой улыбкой. Стой на месте, папочка. Сынок хочет тебя обнять. Хм, только через мой труп, охмельнулся Себастьян. Не знаю, кто ты такой, выскочка, но мне и не нужно. Всё равно тебе осталось жить несколько минут, как и всем вам. Много треплешься, ответил я, скидывая руки. Себастьяна исчез даже раньше, чем в моей руке вспыхнули дуди плеч прановалука. К чему-то он всё же научился, что-то запомнил. Только в этот раз я не собирался стрелять в него. Верхняя причёлоука, хоть и была узким, всё равно прилично перекрывала обзор, а мне сейчас он нужен максимально широкий. Мне нужно увидеть, что происходит, когда он переносится с места на место. Ведь раньше, без скилл 3-та, я не видел вообще никаких визуальных эффектов от его телепортации. А сейчас разглядел не только точку старта, но и путь, по которому переместился Себастьян. Возможно, если я посмотрю на перенос с самого начала, но не глазами и не в этом времени. Себастьян переносится не моментально, но очень быстро, и чтобы за ним уследить, мне придётся замедлить время настолько сильно, что практически остановить. Поэтому, когда прана в очередной раз столкнулась в моём теле, я не стал ей сопротивляться и выпустил этот импульс наружу. Рановая волна затопила окружающий мир, замораживая пространство в один огромный застывший кристалл, словно заливая его мгновенно застывающим прозрачным клеем. Всё вокруг замедлилось настолько, что практически остановилось. Тогда я закрыл глаза, чтобы видеть не ими, но тем, что глубже. Да, я был прав. Прановое зрение, подхлёснутое газом, безошибочно выделило из разноцветной мешанины боя маленькое голубоватое облачко, оставшееся на месте пропавшего Себастьяна. И из этого облачка в мою сторону тянулась тонкая прановая черта, которая снова вела мне за спину, где разрасталась, раскрывалась, словно распускающийся цветок. Соловно свитая из нескольких жил нитка, не желающая пролизать в игольное ушко. Даже несмотря на то, что время вокруг практически остановилось, прановый канал, по которому перенёсся Себастьян, разрастался ужасающе быстро, со скоростью раздувающейся от испуга рыбы шара. Ещё секунда, и облако сформируется в прановое тело Себастьяна, которое ещё мгновением позже превратится в тело материальное. Если бы я хотел, он был бы уже мёртв. Стрела появилась бы в его теле раньше, чем само тело. Но не это мне нужно. Если он умрёт, заговорщики останутся без командования. Это несомненный плюс. Они растеряются, и их боевой дух упадет на уровень грунта. Они стушуются и перестанут оказывать сопротивление. Но это отнюдь не значит, что мы победили. Наверняка, если не сказать совершенно точно, у них есть инструкция на такой случай: отступить на базу и перегруппироваться там. собраться силами по новой, выбрать себе нового главнокомандующего из числа тех, что рангом повыше, и продолжить свою деятельность. Себастьян не единственный и ратков их рядах, а радка не единственный, кто умеет открывать порталы. Так что и без него в их рядах найдётся добрый десяток, если не больше, тех, кто сможет увести поддельников из пекла. И даже нырять за ними нет смысла. Люди за нами не последуют, это однозначно. У них приказ отбить завод, ни о какой контратаке они не помышляют. И в итоге получится несколько десятков нас против нескольких сотен их, и окажемся при этом мы даже не на их базе. Чем можно было хотя бы в теории оправдать такое безрассудство? А вообще неизвестно где. там, куда откроет портал совершенно неизвестные ни мне, никому бы это не было ещё редизайнер, вместе, которая имеет какое-то особое значение только лишь для него одного, вместе позицию, которую только он один и знает. Но это, если портал откроет кто-то неизвестный. Если в портал шагнут сразу все заговорщики. А вот если это будет кто-то знакомый, Если он при этом будет один, это совсем другое дело. Поэтому я не стал стрелять в медленно формирующееся тело Себастьяна. Вместо этого я точно так же, как он выбросил из своего пранового тела тонкую нить, через которую перетёк в новое место. Совсем как Ника переносила всю себя через тонкую струйку крови, способную прошивать даже броневую сталь. А когда появился за спиной у Себастьяна, отстав от него всего лишь на мгновение, оторвал от земли правую ногу и коротко ударил ребром стопы по паше под колено. Обожаю этот удар. Себастьян охнул и моментально стал на три головы ниже. Медленно прошептал я на ухо, оказавшаяся почти на уровне моего рта. Себастьян дёрнулся, как от удара током, и исчез снова. Исчез прямо у меня из рук, снова превратившись в облачко голубой праны, которое выстрелило куда-то в даль тонким лучиком. Я ринулся следом за отцом, снова перегоняя себя в прановую нить, протискиваясь через тончайший канал, словно червяк, ползущий в толще земли. Только в отличие от червяка, моя скорость приближалась к бесконечности. И снова я отстал всего на мгновение. Перенёсся за спину отца, позволил ему встать, ведь он так и появился стоящим на одном колене, даже позволил нервно обернуться. А потом прописал короткий, в половину силы апперкот в его бледный, аристократический, будто из мрамора выточенный подбородок. Для этого мне пришлось встать на цыпочки, чтобы удар возымел хотя бы какой-то эффект. Но и этого хватило. Голова не ожидающего такой необычной атаки Себастьяна дёрнулась вверх, зубы громко клацнули. Он взмахнул руками, чтобы удержать равновесие, и рефлекторно отступил на шаг назад. Но я не дал ему этого сделать, зацепив своей стопой его ногу. просто не позволил перенести точку опоры в то время, как центр тяжести он уже потянул назад, пытаясь завершить шаг, которому не суждено завершиться. И Себастьяна со всей высоты своего роста шлёпнулся на задницу, забыв про весь свой риадис. про все свои навыки владения пространством, как обычный человек размахивая своими руками в попытках уцепиться за воздух, плюхнулся на задницу, словно поскользнулся на шкурке от банана. Не воспользовался своей магией, забыл про прану, переключился на простые человеческие рефлексы: отступать, хвататься, убегать. Да что ты себе, злобно прошептал Себастьян, оглядя на меня снизу вверх. Кто ты вообще такой? Поверь, ты не хочешь этого знать. Усмехнулся я, коротким замахом руки, ставя колкий щит на пути какого-то шального металлического шипа, прилетевшего в меня сбоку. Себастьян сидел на бетоне, не пытаясь подняться, и лишь сверлил меня взглядом. чему и не надо подниматься. Он достаточно хорошо владеет собственным реадизом для того, чтобы уметь перемещаться из совершенно любого положения, хоть завязанным в узел. Но сейчас он этого не делает. Он потерян. Его сознание совершенно не понимает, что происходит и чему он противостоит. Привычные схемы поведения, в которых Себастьян всегда имел преимущество, тайное или явное, сейчас рассыпались на глазах, как карточный домик во время землетрясения. Противник, которого он считал слабым, предсказуемым, в общем совершенно несерьёзным, внезапно оказался ему не по зубам. Да что там, он эти зубы в состоянии ещё и выбить через один. а на помощник кто ему прийти не может все связаны боем пока ещё связаны а это значит что всё идёт по плану себастьян сейчас максимально близко к тому состоянию в котором он находился на арене арбитражного зала во время своей памятной дуэли с эромантом из клана беловых Тогда он точно так же был уверен в своей победе, иначе не стал бы вызывать его на дуэль, зная, что это может закончиться и его смертью тоже. Себастьян никогда не пошёл бы на такой риск, он слишком себя любит. Но противник внезапно оказался ему не по зубам, и несмотря на то, что мой папаша всё же смог победить, оставил ему памятную отметину на месте правого глаза. И сейчас моя задача воспроизвести эту ситуацию до самого конца, повторить всё в мельчайших деталях, чтобы Себастьян, раз уж он так любил сбегать от прямого контакта, в этот раз сбежал туда, куда нужно мне. Поэтому я сделал резкое обманное движение, вскидывая руки, словно натягивая лук. А когда Себастьян снова превратился в прановое облачко, снова последовал за ним, снова появился возле него мгновением позже. Занёс над головой руку с зажатой в ней прановой стрелой и опустил её наконечник прямо в целый глаз старшего Радка. Он снова исчез, даже раньше, чем стрела пошла вниз. Но в этот раз прановая нитка, по которой он утёк, протянулась не за спину мне, как было до этого, а куда-то в сторону, причём так далеко, что даже не удалось её отследить. Она просто скрылась за горизонтом. И тогда я, немешкая, ухватил двумя пальцами кончик этой нити и перетёг в чужой канал телепортации, будто в свой собственный. И тогда я увидел конечную точку перемещения. Я даже знал, где она находится. Это точка. Это небольшое плато среди высоченных скал, будто крошечная полянка в каменном лесу. Место, которое несколько лет назад было окружено кольцом пустоты, в котором бились на смерть дворяй-дизайнер. Место, в котором остался мой глаз. Нет, стоп, не мой. Что за дела? Я что, читаю мысли Себастьяна? Или, вернее сказать, я понимаю, какие ассоциации связывают его с этим местом? Нет, хватит. Это всё потом. Сейчас надо решить вопрос, ради которого я здесь. Уже здесь, ведь перенос по чужому каналу не занял и секунды. А здесь прохладно. Несмотря на то, что плато со всех сторон окружено скалами, тут очень ветрено, и тело выстуживает моментально, совсем как в пустоте. Воздух морозный такой, аж лёгкие обжигает. Но стоящего напротив Себастьяна это всё словно бы не волновало. Он лишь сжимал кулаки и зубы, глядя на меня, но в атаку бросаться не собирался. Да кто? Ты такой. Снова бессильно выдохнул он. Твой сын, ухмыльнулся я. Не нравится? Сам такого сделал. Знаешь, как говорят, Себастьян наклонил голову, глядя из-под лобья. Я тебя породил, я тебя и убью. Я покачал головой. Не сегодня. Не сегодня, согласился Себастьян и снова исчез. Или, вернее сказать, я позволил ему исчезнуть. отпустил его. У меня не было никакой уверенности в том, что то, что я ищу, останется на своих местах, если их создатель перестанет жить. У меня не было уверенности, что то, что я ищу, вообще существует. Поэтому я закрыл глаза, переключившись на прановое зрение и медленно обвёл взглядом плато. Да. Да. Я был прав. Тут и там на площадке, на одной и той же высоте, виднелись крохотные тусклые точки праны, словно звёзды, на силу пробивающиеся через плотный угольный смог над городом. И это были не просто точки. Если я прав, это точки, из которых не раз и не два, и даже не один десяток раз открывали порталы. Я подошёл к ближайшей и коснулся её пальцем. Ничего не произошло. Тогда я добавил капельку праны в касание, в надежде, что это пробудит давно свёрнутый портал, но и это не помогло. Что ж, следует сделать вывод, что эти точки, эти усохшие порталы это не то же самое, что прямая телепортация, благодаря которой я смог преследовать Себастьяна. Здесь работает какой-то иной принцип, что-то более сложное, намного более сложное. Я все еще не сподобился научиться открывать порталы, зато я уже умею. Это самое более сложное. Я снова сконцентрировал немного праны в кончике пальца, но в этот раз сформировав из нее ноготь, точно такой же, каким награждает меня пустота. кончиком когтя коснулся прановой звёздочки, будто собирался разорвать пространство. И увидел, совсем как минуту назад, когда хватал прановую нить, по которой от меня улетел Себастьян. Я увидел аэропорт вице-слава, причем именно то, что творилось там прямо сейчас. Уже знакомое звено нахмуренных солдат дружно склонились надраться ей в руках капитана и внимательно слушали, что им там говорят. Наверняка, если бы я поэкспериментировал еще пару минут, я бы и звук смог уловить. Но времени нет. Каждая секунда моего здесь промедления. Это новые смерти на заводе. Надо торопиться. Я быстрым шагом пошёл от одной прановой звезды до другой, поочерёдно ковыряя их когтям, связывая с пустотой, через которую когда-то был проложен соответствующий портал, и глядя, куда он приводил. Были знакомые локации, тот же водоканал, были и совершенно незнакомые, но явно в черте города. Так минула пять звёзд, а на шестой, последней, я увидел нечто. Это было не высокое здание, высотой всего в 2 этажа, сложенное из грубых бетонных блоков. Они не были никак обработаны и от времени уже начали крошиться на гранях. Редкие окна были забраны мутным стеклом, а вокруг дома не росло ни единой травинки. не могут расти даже простые травинки на растрескавшейся земле пустошей. Это их база. Это точно их база. Даже если бы я не видел Себастьяна, который прямо сейчас на моих глазах сосредоточенно выдёргивал из ниоткуда заговорщиков, просто протягивал руку и отдёргивал её назад уже положенную на плечо забрызганного кровью парня или девушки. Я все равно бы не определил это место никак иначе. Слишком уж это было не похоже на все остальное. К тому же это была последняя звездочка. Пора возвращаться. Я сделал то, что хотел. Теперь я знаю, как попасть к ним на базу.